Этель Лилиан Войнич. Овод. Роман. Перевод с английского. Москва. Художественная литература. 1978 год. Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин. От автора.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 Каноник Монтанели перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги. — Не можешь найти, дорогой? Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь. Голос у Монтанели был тихий, но очень глубокий и звучный.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 «Неужели нашел?» «Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы». «Нет, довольно писать. Идем в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты там не понял?» Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря, и двести лет назад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 Среди букса олели большие красные маки. Высокие побеги на перстянке склонялись над травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой. В одном углу сада поднималась ветвистая магнолия с темной листвой,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 Конечно, есть. Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцающие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их. — Какой у тебя утомленный вид, дорогой, — проговорил он, — что поделаешь. В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это. — Напрасно ты спешил приступать к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя, —